Глава 34 Этой ночью я почти не спала. Без конца ворочаясь в постели, я все думала о том, как буду жить дальше, когда все это закончится. Между тем я понимала, что развязка уже близка, и от этого становилось еще страшнее. Утром бессонница дала о себе знать. Я с большим трудом встала с постели, но меня подгоняло любопытство. Я хотела как можно скорее узнать, что сказали нам отпечатки пальцев. Позавтракав, я поднялась наверх за своей сумочкой и заглянула в кошелек, чтобы убедиться, что у меня достаточно денег для того, чтобы оплатить такси и прикинуть, смогу ли я купить новый телефон. Я заглянула в кошелек и ахнула. Он был пуст. Нет, там была пара десяток и несколько монет, но девять хрустящих купюр по сто фунтов бесследно исчезли. Как же это случилось? Куда они делись? И самое главное, что же мне теперь делать? Я даже не смогу купить новый телефон. Неужели деньги взял Альберт? Подумать на Батлера я не могла, уж не знаю почему. А больше в доме никого нет. Но Альберт ушел вчера, забрав мою кредитку. «Неужели он мог вернуться потом, чтобы залезть в мою сумочку и взять деньги?» Внезапно озарившая меня мысль заставила волосы на моей голове шевелиться. Я взяла свой полупустой кошелек и посмотрела на визитку детектива Мерфи, вставленную в прозрачный кармашек. «Как же можно быть такой беспечной? Если Альберт заметил ее, то сейчас он уже знает, что я наняла детектива. Нетрудно догадаться для чего». Мне остается только надеяться, что он брал деньги в спешке и просто не глядя выгреб на личность, не исследуя остальное содержимое моего бумажника. Я растерянно мяла сумку в руках. Что же делать? Где взять двести фунтов? Есть лишь один человек, к которому я могу обратиться с такой просьбой. Нет никакой уверенности в том, что он мне поможет, ведь у него может просто не быть таких денег. Но попытка не пытка. На кухне Батлер колдовал над плитой. а рядом в корзинке спала Соня. «О, боже, Оливер, вы ее нашли!» Я подскочила к корзинке и кое-как поборола желание схватить крошку на руки. Она слишком сладко спала, чтобы ее будить. «Как у вас получилось без фото?» Батлер сиял. Пожалуй, я ни разу не видела его таким счастливым за все время нашего знакомства. «Чип! Все дело в нем, мэм!» «Чип?» Я замерла, не понимая, как реагировать на эту информацию. «Щенка нашла м а р ч Дэвис, девочка, которая живет в двух домах от нас. Это было вчера, а сегодня утром ее родители отвезли щенка в клинику, и там по чипу узнали данные владельцев. Эти современные технологии не перестают удивлять». «Ах, этот чип!» – засмеялась я. «Батлер, вы так рады ее возвращению! Мне кажется, вы привязались к щенку гораздо сильнее, чем я». «Боюсь, что так, мэм». Мардж очень хотела оставить щенка себе, и я даже думал, что это хорошая возможность пристроить малышку в хорошие руки. Но в итоге мы договорились, что Соня останется у нас, а юная мисс Дэвис может приходить гулять с собакой и даже брать ее в гости, когда захочет. «Это очень мудрое решение. Теперь у нас есть б е с п л а т н а я н я н я для собаки», — мы с Батлером засмеялись. Я, наконец, вспомнила, зачем пришла. Оливер, я присела на табурет, положив сумочку на колени, и выдержала драматическую паузу. Никогда в жизни я не просила ни у кого денег. Даже брать в долг всегда было слишком стыдно, а сейчас мне придется переступить через себя и попросить денег у собственного дворецкого, даже не будучи уверенной в том, что смогу их когда-нибудь вернуть. «Да, миссис Тайлер». — Батлер, поверьте, мне очень неудобно обращаться к вам с такой просьбой, но у меня нет другого выхода. Мне очень нужны деньги, двести фунтов. Вы не могли бы мне одолжить на неопределенный срок? — Вы хотите сказать, что мистер Тайлер оставил вас совсем без денег? Я опустила глаза, не зная, что сказать. — Ну, это уже переходит все границы. Батлер сбросил полотенце со своего плеча на стол. Я знал, что этим все кончится. И дальше будет только хуже. Дворецкий, оперся руками о край стола и крепко задумался. «Оливер», — тихо позвала я, — «мне нужно было спешить». «Да, миссис Тайлер, я помогу вам, но я должен вам кое-что сказать. Нечто очень важное и, возможно, ужасное. Но вы должны пообещать мне, что будете держать себя в руках и не выдадите меня». Я смотрела на Батлера и ушам своим не верила. Он явно что-то знал. «Говорите, Оливер, я обещаю вам, что никто не узнает о нашем разговоре». Внезапно мы услышали, как перед домом затормозила машина. «Альберт!» — сорвалось у меня с языка. Батлер внимательно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Однако я видела его глаза и понимала, что он тоже все знает. И он на моей стороне. Иногда не нужно слов, чтобы сказать главное. Он молча полез в один из своих многочисленных шкафчиков, погремел банками и положил передо мной 500 фунтов. — Мистер Тайлер! — Батлер пошел встречать хозяина. — Где вы будете завтракать, сэр? Я сгребла деньги в сумочку и вышла из дома через заднюю дверь. Мне совсем не хотелось встречаться с Альбертом. Теперь нужно умудриться поймать такси неподалеку от дома. Без телефона сделать это не так-то просто.